Александра. Эпиграф. Сделай все, что сможешь, а в остальном положись на судьбу. Японская пословица. Валил снег. Крупными хлопьями ложился на деревья, крыши, асфальт. Предновогоднее истерия захватило город и его жители. Магазинные витрины переливались огоньками гирлянд, тут и там попадались Деда Морозы со снегурочками, спешившие на заказ к чьим-то детям. И раньше подобное можно было увидеть только в голливудских фильмах о Рождестве, а сейчас цены из них словно переместились на российские улицы, и даже наш, небольшой городок, не стал исключением. Я поежилась, спрятала руки в карманы полушубка, как обычно, забыла перчатки и быстро перебежала дорогу, направляясь в сторону автостоянки. Джип занесло снегом, и мне пришлось довольно долго работать с скребком и щеткой, чтобы очистить стекла». Сев за руль, я на пару секунд потеряла самообладание. В салоне почти неуловимо пахло Сашкино туалетной водой, а на панели был укреплен небольшой самурай, в полной боевой амуниции с высоко поднятым в замахе мечом. Как раз такой меч и пропал из нашей квартиры. Мысли о Саше заставили меня собраться. Я должна помочь ему доказать, что он не причастен ко всем этим жутким убийствам. Нельзя обвинять человека только на основании того, что его увлечение образ жизни отличаются от общепринятых. И даже мой отец, будучи не последним человеком в криминальном мире нашего региона, и то не подвергался преследованию со стороны правоохранителей, а здесь, когда в деле столько неясного, когда нет главного мотива, нет улик, мы его мужа запросто упрятали в СИЗО? Нашли хладнокровного убийцу. Заведя двигатель, я двинулась в сторону выезда из города. Конечно, я могла бы позвонить Никите, попросить приехать ко мне, но в квартире была Ольга, а в папином доме полно укромных уголков. Да и по Соне я соскучилась. Джип слушался меня плохо, вот не зря говорят, что машина чувствует, когда не хозяин за рулем. Я злилась, ехала тяжело, медленно, да плюс еще гололед... За городом, а Сашка не признавал шипованной резины, прекрасно владел навыками экстремальной езды, а потому считал эти премудрости лишними. Добравшись наконец до папенькиного дома, я с облегчением бросила ключи охраннику и даже не стала сама загонять машину во двор, до такой степени устала по дороге. Отца и Соня застала в каминной, сидя прямо на полу, они играли в домино. Оба с увлечением подбирали по очереди картинки с ягодами, и папа выглядел едва ли не ровесником Сони, настолько азартно играла ничего не видел вокруг. «И вам здрасте!» Устав быть незамеченной, проговорила я, и они оба тут же повернули ко мне головы. «О, мама!» «Санька приехала!» Сказали чуть ли не хором и расхохотались, подмигнув друг другу. Меня немного потеплело на душе... Мирная картина в каминной как-то отодвинула на второй план неприятности, а вид довольной беззаботной дочери всегда меня успокаивал. «Что-то жарко у вас тут», — пробормотала я, садясь на диван. Ночь моментально оказалась у меня под рукой, просунула кудрявую головенку под локоть и заглянула в лицо. «Мама, ты за мной?» «Пока нет». «Ура, ура!» — обрадовалась она и заклопала в ладоши. «А то мы с дедом собирались вечером на елку ехать». Я перевела взгляд на отца, и тот хмыкнул. «Ну, тебе же все не до того. А ребенку развлечения нужны. Праздник все-таки. Повезу ее на центральную елку. Там, говорят, горки сумасшедшие залили. Угу. Давай еще, чтобы Сонька себе что-нибудь свернула». Папа смирял меня взглядом и, с сожалением протянул. «Ну, и когда это я прошлепал момент, что-то такая тугая стала Неужели я ребенка с горки одного запущу? А, а что, сам полезешь?» парировала я, обиженная эпитетом «тугая». — А то у нас народу мало, ага, — ехидно отозвался папа. — Возьмем вон пацанов помоложе, да и покатаемся, правда, Сонечка? — Ага, — хитро прищурилась Соня, глядя на деда. — А то ты, деда, старенький, можешь рассыпаться. Мы с папой закатились от смеха, никому в голову не приходило напоминать ему о возрасте, а вот внучка делала это запросто. Улучшив момент, когда они снова увлеклись домино, я выскользнула из камина и направилась в дом, где обычно находилась вся папина охрана. Из Никитиной комнаты доносились звуки гитары. Я знала, что Никита неплохо играл, хоть и не пел. Стеснялся. Постучав, я вошла и тут же была встречена радостным. «Александра Евхимовна, да вы ли это?» «Я ли?» «Давно не виделись». Я с удовольствием обняла огромного телохранителя и потрепала по рыжим волосам. «Соскучилась». «Ох, чует мое сердце что-то здесь нечисто!» — хохотнул телохранитель. «Да, с чего бы. А вы сами посудите». Никита усадил меня в кресло у окна, сам выдвинул на центр комнаты стол развернув его спинкой ко мне, оседлал. «С утра Моисей Израильевич приезжал, сидели в кабинете с хозяином долго, потом он уехал, а совсем недавно снова приезжал, что-то опять обсуждали. Потом вдруг вы являетесь, безмерно вдруг соскучившись, хотя до того и думать обо мне забыли». Так что, Александра Ефимовна, погорели на чём-то? Погоди-ка, дядя Муни, говоришь, два раза приезжал? Игнорируя наезд вопрос, протянула я. И с папой в кабинете запирался? на ведь дело плохо, Никитка. В каком смысле? В прямом. Папа знает, что Акела в СИЗО. Акела где? Телохранитель подался вперёд, едва не свалившись со стула и даже присвистнул. «В СИЗО. По обвинению в серии убийств бомжей с применением холодного оружия». Я вздохнула и вытянул из его пачки сигарету. Никита хлопал глазами выглядел растерянным. «Да это и понятно. Он очень уважал моего мужа и знал, что у того железный принцип от которых Акила не отходил ни на миллиметр». Известие о нелепом обвинении тоже неприятно удивило его. Докурив сигарету, я осунула окурок в пепельницу. В машинку закрыла капот и спросила. «Ну?» «Какие варианты?» «Налет на СИЗО, разумеется, отметаем». «Да не смешно, совсем Александр Ефимовна, отозвался он». «А попробуем что-нибудь сами нарыть, м?» «Савку привлечем». «Никитин брат-близнец сава работал в частном детективном агентстве и однажды здорово выручил меня, теперь любая помощь грамотного человека была очень кстати». «Звони». решительно сказала Ян, ему мобильный. «Встретимся с ним в городе, собирайся, поехали». «А отцу что скажет?» «Это не твоя забота». Я вылетела из дома охраны и застопорилась на крыльце. Никита был прав, отцу нужно было что-то сказать и при этом увернуться от разговора об аккеле а это сложно. Я-то надеялась, что смогу оттянуть этот момент, но папа меня опередил и все узнал без моей помощи. «Как я не подумала о Гале, боже мой!» «Разумеется, приехав к папе на следующий день после обыска, она тут же и выложила все, о чем догадалась. А ведь мне и в голову не пришло попросить ее не делать этого. Просто не до того было. И теперь врать отцу бесполезно. И вот за то, что он не сказала сразу, он будет сильно гневаться и даже ногами топать, как пить дать. Я, конечно, не из пугливых, однако папин рев это всегда неприятно, и лучше бы вообще сегодня обойти эту тему. но не могу я сейчас растрачивать нервные клетки». И я приняла, как мне показалось, единственно правильное решение. Прыгнув в джип, я набрала отцу на мобильный и затараторила что-то на тему срочного вызова на кафедру. К работе моей папа относился с уважением, очень гордился тем, что я кандидат медицинских наук, что преподаю в академии поэтому эта версия моего спешного отъезда должна была вызвать у него минимум вопросов. Я дождалась Никиту на выезде из поселка. Он... Бежал, поскальзываясь на набледеневшей дороге, и полы черного пальто метались за его спиной, как огромные мягкие крылья. Рыжий ворон. Запрыгнув на переднее сиденье, он потер уши руками и выдохнул. О, едва ушел. Сказал старшему, что брат позвонил. «Не спаримся мы с тобой, а?» С сомнением в голосе протянула я, понимая, что если папа обнаружит мой визит в дом охраны, а потом и срочно отъезд Никиты, то вполне может догадаться, что мы уехали вместе. Да не должны. Я сегодня вообще-то выходной, да задержался вот с утра, потом Савку подменил. Ему с машины надо было что-то там сделать. Ты позвонил? Да, Савка будет нас ждать в кондитерской. А -а макароны капучина Всё-то с подвывертом у вас, фыркнула я. А нельзя было просто в какой-нибудь чайной чашке, например? Нет, Александра Ефимовна, чайная чашка — это банально, а вот макароны-капучино капучина самое то. Да и вкусно там, чё уж. Никита и Сава были самыми большими сладкоежками, которых я когда-либо видела. Ладно, мне-то, в принципе, какая разница, где разговоры разговаривать. Никита, а ты за руль не сядешь, а? Не могу я с этим броневиком управиться, тяжело он для меня.